как ты любишь ее. «Мой друг так скромен», — сказал я. «Но разве кто-то узнал, как я к нему привязан?» Мы не передали и малой талики того, что живит нас. Мы определили, как определили бы неодушевленный предмет. Есть на свете народы, которые, как качественные ценят иные, чем мы качество которые ищут имя совсем иной картине, что увиделось им сквозь общую для нас всех вечность мира. И они нашли имя своей картине. Можно найти особое слово и для беспричинной тоски, что щемит вдруг сердце на пороге дома, когда садится солнце, меркнет свет, и впереди лишь потемки с тусклой луной.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 Зато он умеет сплетать слова и ловить тебя их сетью. Слова моего языка не представят воочию женского лица, но красоту его ты угадаешь потому, как у тебя вдруг сердце захолонет, будто от глотка ледяной воды взной. Так дорожи возможностями, которыми одарила тебя душа твоего народа.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 Тебе кажется, всемирная тарабарщина обогатит людей. Но не словарный запас, божественное достояние человека, изъяснение самого себя, своей сокровенной сущности, которой не исчерпать никакими словами. В наших силах дать ее только почувствовать, но слов, будь их как песчинок в пустыне,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 и рад коснуться раскалённым железом твоего сердца, оставив клеймо, которое поможет тебе расти. Рад, потому что не хочу, чтобы ты блуждал в потьмах. Но имей в виду, словом ты только обозначаешь ключ свода. Постигаю я его не словесно невозможно обозначить не собственную суть, не жизнь. Я не умилюсь, Не растрогаюсь, если ты раскрасишь небо алым, а море — синим. Не за задаром ли ты хочешь получить доступ к моей душе? Связующая нитья твоего языка — вот путь ко мне. Стиль — это путы Бога, говорю я. С ним ты передал мне устойчивость твоего костяка, ритм твоей жизни. Ни у кого другого...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 Я ничего не создам и не обогащу мир, не отягощай этим чужим словом свой язык, если оно не надобно тебе каждый день. Бог, которому молятся изредка, не настоящий. Но если моя картина озарила тебя иным пониманием вещей, уподобилась вершине, что упорядочила пейзаж, став подарком тебе от Господа, дай ей имя. Придумай слово, чтобы она не забылась.